Но как быть с городским рабочим, чей труд в значительной мере отчужден от его конечных целей? Как выяснилось, жизненная философия с е р а ф и н ы встречается не только у жителей старых деревень. Мы можем обнаружить ее носителей и в городской суматохе. Хорошим примером является Джо Крамер, шестидесятилетний сварщик, работающий на заводе в южном Чикаго, где собираются железнодорожные вагоны. С ним мы беседовали в одном из ранних исследований переживаний потока. Джот р у д и т с я в цехе вместе с еще двумя сотнями людей. Это огромное помещение, похожее на ангар, по которому движутся на подвесках подъемных механизмов стальные плиты весом в несколько тонн и сварочные аппараты сверкают тысячами ярчайших брызг. Летом здесь невыносимо жарко, зимой по цеху гуляют холодные сквозняки, а лязг металла настолько громок, что приходится кричать соседу в самое ухо, чтобы быть услышанным. Джо попал в Соединенные Штаты в возрасте пяти лет. После четвертого класса он бросил школу. На этом заводе он работает больше тридцати лет, но никогда не стремился продвинуться по карьерной лестнице. Он отказался от нескольких предложений повышения, сказав, что хочет остаться простым сварщиком и чувствует себя некомфортно в роли чьего-то начальника. Несмотря на то, что Джо находится на самой нижней ступени в служебной иерархии, его все знают и единогласно признают, что он. Самый важный человек на заводе. По словам генерального директора, если бы у него было еще пятеро таких парней, как Джо, завод вышел бы на первое место в отрасли по производительности. А товарищи по цеху считают, что без Джо можно было бы немедленно прикрывать лавочку. Слава Джо основана на том, что он овладел каждой фазой выполняемых на заводе операций и способен при необходимости занять место любого работника. Более того, он может подчинить любую технику от огромного крана до сложного электронного прибора. Но особенно поражает людей то, что Джо испытывает явное удовольствие от всех этих дел. Когда его спросили, как же ему удалось научиться работать со сложными устройствами, не имея даже базового технического образования, Джо дал обезоруживающий ответ: р а з л и ч н а я техника привлекала его с детства. Особенно его интересовали приборы, в которых что-то ломалось. Однажды у нас сломался тостер, рассказал он, и я спросил себя, если бы я был тостером и не работал, что бы такое могло со мной случиться? После чего он разобрал тостер, нашел причину поломки и починил его. С тех пор он применял этот метод эмпатической идентификации ко всем сложным устройствам, узнавая о них все больше и больше. р а д о с т ь открытий никогда не покидала Джо. Ему осталось недолго до пенсии, но он по-прежнему наслаждается. каждым рабочим днем. При всей своей увлеченности Джон никогда не был трудоголиком. Работа на фабрике нужна ему не для самоутверждения. То, чем он занимается дома, не менее примечательно, чем превращение бездумной рутинной работы в сложную потоковую деятельность. Джо и его жена живут в скромном домике на о к р а и негорода. Они приобрели два соседних участка, и Джо разбил на них сад к а м н е й с террасами, тропинками, несколькими сотнями цветов и кустарников. Во время установки растительной системы ему пришла в голову идея сделать в саду искусственную радугу. Он начал искать распылители воды, которые создавали бы достаточно плотный туман, но имеющиеся в продаже не соответствовали его цели. Поэтому он сам спроектировал распылитель и собственноручно изготовил его на своем токарном станке. Теперь после работы он может выйти на веранду и одним нажатием кнопки включить десяток фонтанчиков, над которыми висят маленькие радуги. Но оставалась еще одна проблема. Обычно Джо довольно поздно приходит с работы, а солнце уже слишком низко, чтобы осветить его садик. Поэтому он установил в саду прожекторы, спектр света которых примерно соответствует солнечному. Теперь он может наслаждаться радугами в своем саду даже в полночь. Джо представляет собой довольно редкий пример того, что мы называем аутотелической личностью. Этот человек обладает способностью испытывать состояние потока. Даже в самых безнадежных обстоятельствах, на тяжелой скучной работе, на заросшей сорняками городской окраине, не многие способны на такое. На всем заводе, где работает Джонни, нашлось более н и одного человека, способного находить в такой работе интересные и мотивирующие задачи. Остальные сварщики, принявшие участие в нашем опросе, воспринимали свою работу как тяжелую обязанность, от которой они были бы рады избавиться в первый удобный момент. Каждый вечер, по окончании смены, они занимают свои привычные места за стойками близлежащих баров, стратегически расположившихся на каждом третьем углу вокруг фабрики, заливая неприятные воспоминания о работе пивом, разбавленным бессмысленной болтовней с приятелями. Еще кружечка другая пива дома перед телевизором и привычная перебранка с женой — вот и закончился день во всех отношениях похожий на предыдущий. Кому-то может п о ч у д и т ь с я высокомерие в таком противопоставлении жизни Джо и его коллег. В конце концов, сварщики, пьющие п и в о в баре, тоже неплохо проводят время. И кто сказал, что копаться в саду, устанавливая какие-то радуги, лучше, чем посидеть с друзьями и пропустить стаканчик? С точки зрения культурного релятивизма такая позиция покажется отнюдь не лишенной логики. Однако, если вспомнить, что радость зависит от возрастающей сложности деятельности, то станет ясно, что подобную критику не стоит принимать всерьез. Качество переживаний людей, способных находить интересные задачи в любых обстоятельствах, гораздо выше, чем у тех, кто смирился со своей участью и готов жить в рамках постылой реальности, которую не в силах изменить. Мысль о том, что работа, организованная по правилам потоковой деятельности, является наилучшим способом реализации потенциала человека н е н о в а Она была неотъемлемой частью многих философских и религиозных систем и концепций. В средневековье верующие люди считали, что и строительство собора, и чистка картошки одинаково важны, если делают с я к в я щ е й с л а в е господней. По мнению Карла Маркса, человек строит свое бытие в процессе производственной деятельности. Не существует человеческой природы. Кроме той, которая создается посредством труда, работа не только преобразует окружающую среду, делая ее более удобной для жизни, но и изменяет самого человека. Именно благодаря труду люди превратились из животных, следующих только своим инстинктам, в сознательных и способных контролировать себя личностей. Один из наиболее интересных примеров того, каким образом великие мыслители прошлого трактовали явление потока, является концепция ю, возникшая в трудах даосского философа Дюань Ци, жившего около двух тысяч т р с лет назад. Ю означает правильное следование пути или дао. На английский это слово переводили как странствовать, идти, не касаясь земли, плыть, лететь или быть в потоке. Дюань ц ы считал, что ю это единственно правильный способ жизни. действовать спонтанно, не думая о внешней выгоде, полностью сливаясь с миром, то есть, пользуясь нашими терминами, постоянно п р е б ы в а я в потоке. В качестве примера того, как можно жить в соответствии с Ю, в непрекращающемся состоянии потока, Джоанды приводит притчу о простом поваре по имени Тинг, чьей работой было разделывать мясо на кухне дворца повелителя Вэньхуэй. В Гонконге и на Тайване школьники до сих пор учат о п и с а н и е этой сцены. Тинг разделывал бычьи т у ш и для повелителя Вэньхуэй. Взмахнет рукой, навалится плечом, подопрет коленом, притопнет ногой, вжик, бах. Его нож со свистом скользит в воздухе, в точности соблюдая ритм, как будто он исполняет танец тутовой рощи или отсчитывает такт музыки ч и н г ш у в э н х у э й был поражен умением своего повара находить в работе ю или с о с т о я н и е потока. В ответ на его похвалу Тинг ответил, что дело здесь вовсе не в мастерстве. Я думаю о пути, идущем дальше мастерства. Затем он рассказал, как ему удалось достичь такого совершенства интуитивного, почти мистического понимания анатомии животного, которое позволяло ему разделывать тушу с такой невероятной легкостью. Я не смотрю глазами и не понимаю умом. Дух движется так, как ему хочется. Объяснение Тинга может показаться противоречащим уже знакомым нам принципам потока. Некоторые критики действительно указывают на то, что человек достигает потокового состояния в результате осознанного усилия по решению поставленной задачи, в то время как состояние Ю возникает вследствие полного отказа от сознательного воздействия на мир. Поток, по их мнению, представляет собой пример западного способа обретения оптимального опыта, основанного на изменении объективных условий, например, применении мастерства для решения задачи. А Ю является проявлением восточного подхода, не придающего значения внешним обстоятельствам и сосредотачивающегося на преодолении и внутреннем мире человека. Но как достичь этого трансцендентного переживания и духовной свободы? В той же п р и т ч е п о в а р е Чжуан Цзы дает ответ, который создал почву для диаметрально противоположных толкований. В переводе Уотсона он звучит так: Однако всякий раз, когда я подхожу к трудному месту, я вижу, где мне придется нелегко, и приказываю себе быть внимательным. Я не спускаю глаз с работы, делаю все очень медленно, веду ножом с величайшей тщательностью и осторожностью, и вдруг хлоп, и туша распадается, словно ком земли, ударившийся о землю. И я с т о ю рядом, держа нож, и оглядываюсь по сторонам, испытывая полное удовлетворение и не желая двигаться дальше, а потом вытираю нож и кладу его на место. Прежде считалось, что этот отрывок описывает методы посредственного работника, не имеющего понятия о ю о Однако современные исследователи, такие как Уотсон и Грэм, полагают, что приведенное описание относится к методам самого Тинга. На основании моих собственных представлений о состоянии потока я склонен согласиться со второй интерпретацией. Она подчеркивает, что ю всегда зависит от способности находить новые задачи, трудные места в процитированном отрывке и развивать новые навыки. Не спускаю глаз с работы, делаю все очень медленно, веду ножом с величайшей тщательностью и осторожностью. Другими словами, для достижения мистических высот ю Не требуется каких-то сверхчеловеческих качеств, нужно просто научиться фокусировать свое внимание на возможностях для действия, предлагаемых окружением, что позволит совершенствовать навыки, которые со временем станут настолько автоматизированными, что будут производить впечатление спонтанных и сверхестественных. ъ Умение в и р т у о з н о г о с к р и п а ч а или талантливого математика кажется не менее невероятным, хотя объясняется неустанным оттачиванием своего мастерства. Если моя интерпретация верна, то состояние потока или Ю — это та точка, где встречаются восток и запад. В обеих культурах экстаз имеет одно и то же происхождение. Повартинг представляет собой яркий пример того, как можно найти условия для достижения состояния потока в самых невероятных обстоятельствах, выполняя самую обыденную работу. Также обращает на себя внимание тот факт, что динамика этого состояния хорошо известна уже в течение. д в а д трех веков. Пожилую крестьянку из итальянских Альп, сварщика из Чикаго и мифического повара из древнего Китая объединяет их подход к работе тяжелые, не привлекательные занятия, которые большинство людей сочло бы скучными, однообразными и бессмысленными, им удалось превратить в сложную деятельность. Они преуспели в этом потому, что умели видеть возможности для действия, незаметные для других, развивали свои навыки. Полностью отдавались тому, что делали. Они позволяли себе раствориться в любимом деле, и их личности становились все сильнее. Трансформированная таким образом работа начала приносить радость, и в результате вложения психической энергии стала восприниматься как свободно выбранная деятельность.